Глава двадцать седьмая. Геура Серко грелись у костра, разложенного позади шатра командира корпуса. Они ждали сотника Геура и его смертника. Но их все не было и не было. Мерно потрескивали сухие сучья костра, пламя врывалось в синеватую темень фламандской ночи, раскаляло ее, и струйка мечадного дыма устремлялась под небесную ввысь. «Может, вообще нет смысла затевать всю эту операцию?» — нерешительно молвил Геур. «И стоит ли рисковать жизнью добровольца? Вряд ли испанцы поверят ему и бросятся на штурм форта, прежде они проведут усиленную разведку. И увидят, что казачьего корпуса нет, а по форту, как всегда, бродят полусонные солдаты. Пойди установи их численность. Зато ясно видно, что орудий осталось мало». Значит, часть их и в самом деле увезли под стены Дюнкерка. Серко мог и не говорить всего этого. План ловушки для испанской эскадры и десанта прибрежных корсаров они разрабатывали вместе, в присутствии полковника Дордена, нескольких сотников и коменданта форта. И все же Серко почти повторил его, вплоть до подробностей. Очевидно, не столько для того, чтобы убедить Геура, сколько для собственного успокоения. Кроме всего прочего, Гюр понимал, что в военной хитрости, которую они затевали, было что-то вопиюще не рыцарское. Однако высказываться в подобном духе так и не решился. Наконец появились Гуран и Варакса. Завидев их, полковники поднялись со своих мест, отдавая дань вежливости человеку, жертвующему собой. Гюр оказался ближе к нему, чем Серку. Заметив, как пристально осматривается князь в его лицо, Доброволец чуть дыша вторым остановился напротив него. Что, князь, высматриваешь рану от стрелы, которая излегли из моего тела твои норманны тогда упавшей церкви? Так значит, я не ошибся, это вы, отец Григорий. Мне запомнить тебя было легче, князь. Видите ли, я тогда не к лецу вашему присматривался, а к словам. Вспомнился Гиору этот человек, распятый между израненным конём и колокольной. К словам. Странно. Каким именно? К правдивым, а потому почти святым. Разве таковые у меня случались? Разве нет? Вспомните. Отче наш, великий и праведный, вы измени гнев свой яростный на милость христианскую, спаси землю твою, святокровную Украину, и народ ее, грешно-мученический. Так ты, оказывается, всю молитву мою помнишь? Удивился и даже... Ужасно вы, отец Григорий, а ведь язычник. Не потому помню, что молитва, а потому что ваша она, считай, на смертном одре мовленная. Получается, что вы знакомы, подошёл к ним сирко. Как ни странно, уже встречались. Угу, понятно. Полковник потёр пальцами подбородок, взглянул на каждого из них и повернулся спиной. Давай понять, что не желают мешать разговору. Помните нашу полемику о мече, И по сухому Исе, где Ур заметил, что разговор бывший священник начал с обращения на ты, однако это не шокировало его. Это когда узобрёнен трупы реки, твой полк спас от гибели наше местечко, развеяв при этом отряд татар. Помню. Почему теперь вы всё-таки избрали меч? Отец Григорий, подняв упавшую ему под ноги ветку, повертел ею и хотел было швырнуть костёр. Но в последнее мгновение передумал и ещё немного повертев, опустил к своим ногам. Возможно теперь, решившись на муки пленника, он как никогда раньше обострённо осознал, что оно такое истинное милосердие, и не только по отношению к человеку. После нашего спора у реки я долго думал над всем тем, что ставит нас перед выбором: меч воина или посох мессии. Мощь стали или слово проповедника. Задумался над этим и здесь, во Фландрии, но только сегодня понял, что мудрость заключается не в том, чтобы решить, что важнее меч или посох, а в том, чтобы соединять в душе народа мужество воина с мудростью пророка, силу защитника с душевной чистотой проповедника. Хотите сказать, что к такому выводу вы пришли только сегодня, уже решившись стать смертником? Приняв это решение, я заставил себя вдруг совершенно по-иному взглянуть на многое из того, что еще вчера казалось незыблемым. Это чувствуется. Но почему вы отважились идти к испанцам, обрекая себя на муки? Задавая этот вопрос, вы забыли, князь, обратился отец Григорий теперь уже на вы, что перед вами истинно верующий человек, для которого страдания за паству, за христианские души, за народ — высшая цель подражания Христу. Извините, вы действительно правы. Задумчего молвил Геур. По странной случайности я совершенно забыл об этом христианском каноне, возможно, потому что вопрос был адресован казаку Вараксу, но никак не отцу Григорию. В таком случае, признаюсь вам, что тот, настоящий Варакс, чьё имя ношу теперь, был истинным казаком. Когда мы виделись с вами в последний раз, он командовал отрядом, защищавшим мой храм И на руках у меня мною же от петом умер. Меня же кличут Роданом. Казак Григорий Родан открыл свою последнюю тайну, новообращённый воин, и состях, что дань уважения любопытному князю отдана, направился к командиру корпуса. А теперь внемлю словам твоим, полковник Серко. Пусть будут они такими же мудрыми, как и моё толкование их. Напутствуй, куда идти и что именно должны услышать от меня враги наши